Меня не волновало то, что эта радость кончится через секунду и уйдет в небытие. Теперь все переменилось. Дело в том, что счастье, испытанное мною, шло не от чисто субъективного напряжения нервов, разобщающего нас с прошедшим, но, напротив, от растяжения духа, в котором воссоздавалось, актуализировалось прошлое, сообщая мне, увы, ненадолго, значение вечности. я завещал бы последнюю тем, кого обогатило бы мое богатство. Конечно, в испытанном мною в библиотеке, в том, что я хотел бы сохранить, заключалось еще и удовольствие, но оно было не более эгоистично, или, по меньшей мере, его эгоизм был таков, ибо любой плодотворный естественный альтруизм развивается по эгоистическому пути, а не эгоистический альтруизм человека бесплоден, это альтруизм писателя, прерывающего работу ради встречи с несчастным другом, исполнения общественной задачи, написания пропагандистских статей, что он был полезен другим. Я не был более равнодушен, как на пути из Ривбели. Я ощущал себя производным от произведения, которые нес в себе. словно что-то драгоценное, хрупкое, доверенное мне, и которое я хотел передать по назначению. Теперь я чувствовал себя носителем произведения, но это делало происшествие, в котором я нашел бы смерть более ужасным, даже в той мере, в какой это произведение оказалось мне необходимым и долговечным, абсурдным, противоречащим моему желанию в порыву моей мысли, но от этого не менее возможным, поскольку, как случается каждый день в самых простых происшествиях жизни, когда, в то время как сильнее всего желаешь не разбудить спящего друга, графин, поставленный слишком близко к краю стола, падает и будет его, происшествие... объясняясь материальными причинами, вполне могут произойти и в том случае, если самые разные желания, которые они, неведая того, разрушат, противятся им всеми силами. Я прекрасно знал, что мой мозг был рудным месторождением, что оно было необъятно, и его залежи были разнообразны и драгоценны. Но есть ли у меня время воспользоваться им? Я был единственным человеком, способным это сделать. По двум причинам. С моей смертью испарился бы не только единственный шахтер, способный извлечь эти минералы, но и сами залежи. Однако сейчас, когда я пойду домой, хватило бы столкновения авто, в которое я сяду с каким-нибудь другим, чтобы тело мое разрушилось, а дух, из которого ушла бы жизнь, навсегда оставил новые идеи, которые в этот момент, уже не успевая прояснить в книге, он тоскливо прикрыл бы своей дрожащей плотью, тщетно их заслоняя. Однако по странному совпадению эта обоснованная боязнь опасности родилась во мне, стоило лишь мне стать безразличным к мысли о смерти. Некогда боязнь не быть больше собой приводила меня в ужас. В каждой любовной истории, пережитой мною, с и Альбертиной, ибо для меня была непереносима мысль, что существо, влюбленное в них, когда-нибудь больше не будет существовать. И это было своеобразной смертью. Но, повторяясь, эти страхи неизбежно сменялись мудрым спокойствием. Могло обойтись и без повреждения мозга. Его симптомы, ощущаемые мной, некоторой пустотой в голове, забвением всего, о чем я вспоминал теперь лишь случайно, как убираясь, находят предмет, о котором забыли даже, что его нужно было найти, превращали меня в скопидома, дырявый сейф, которого позволял постепенно утекать богатством. Одно время существовало я. оплакивавшая потерю богатств, противившихся ей. Но вскоре я почувствовал, что память, исчезая, прихватывает и это я. Если мысль о смерти в те времена, как мы помним, омрачала мою любовь, то давно уж воспоминание о любви избавило меня от страха смерти. Ибо я понимал, что умирать — не что-то новое, что, напротив, уже в детстве я многократно умер.